Угрюмая усмешка на узком лице доктора становилась все более вызывающей. И если еще минуту назад Вадим готов был отказаться, избежать соблазна, то усмешка эта мгновенно изменила его намерение. Будь что будет, рано сдаваться на милость неизвестного дяди. Он еще побарахтается, прежде чем ему устроит узаконенное заклание. Бешеная сила протеста подняла его с места и бросила к столу. И в тот момент, когда документы оказались у него в кармане, он сразу же осознал, что уже решился, что назад ему пути нет, и что это его единственный шанс выбраться отсюда. Провожая его до двери, Петр Петрович пьяно хохотнул. Я, может, тоже скоро сбегу в пространство. Вадиму не пришлось ответить. Дверь захлопнулась за ним. И он оказался лицом к лицу с тетей падлой, которая, вопросительно вскинув на него отечные глаза, чуть слышно помолила. Ты уж не звони слишком. С кем не бывает? Не маленький. Потянуло курить, и он подался в уборную, где уже орудовал горшков, старательно воскребая замызганные унитазы. Появление Вадима лишь прибавило ему рвение и слова На хрусталь блеск наводим, чтоб прожнялся, сердце радовалось, из отхожего места кабинет оборудуем. Сиди, не хочу. Не надоело. От безделья думы разные, а думы человек вожь ест, а в деле, как в запое, самые паршивые тебе родные матери. На таких, как ты, воду возят. Так-то, но так, может, да ведь сам напьешься. Вадим глубоко затянулся и с наслаждением выпуская дым, подумал, обескураженно, и сколько их еще в России, чудаков этих, тьма. Галки над прогулочным двором горланили весну. Конец апреля выдался на редкость безоблачным и теплым. Почки корявых тополей вдоль заборов бесшумно взрывались крохотными язычками зеленого пламени. Из-под седых островков наздреватого снега во все стороны расплывались влажные подтеки. Петр Петрович... Исполнил таки обещанное. В день приезда Татьяны Вадима впервые выпустили из отделения без присмотра. Выйдя в прогулочный двор, они долго молчали, не зная, с чего начать. Слишком уж многое вставало теперь между ними. И хотя Вадим заранее предвидел весь ход своего последнего объяснения с женой, разговор начался куда неприятнее, чем он предполагал. Для Татьяны смысл его объяснений свелся к разводу. Соответственно, с этим та себя и повела. Что ж, оскорбленно подобралась она, предпочитая нападение, защите, этого мне надо было ожидать. При твоем образе существования, попойки, случайные связи, исковеркать жизнь человеку — это в твоем стиле. А я-то жду... У нее была удивительная особенность — верить тому, что она говорила. Лучшие годы молодость отдала, жила словно монахиня, но и я так просто не отступлюсь. Квартиры ты не получишь, ты ни на что не имеешь права, ты недееспособен, милый, ни один суд не станет на твою сторону, ты можешь слушать, тебя нет, и все-таки я попрошу... Ты снова хочешь, чтобы я терпела твое пьянство и твои сумасшедшие выходки в квартире? Я хочу хоть какое-то подобие порядка. Успокойся. Вадим поспешил предупредить ее, уже готовую разразиться слезной истерикой. Тебя никто не гонит. Если ты поможешь мне уйти отсюда, я возьму только пару белья и рубашку. Значит, рай в шалаше? Жалкой усмешкой она тщетно пыталась скрыть свою обескураженность. Не поздно ли, Вадим Викторович? И что же, молода, красива? Влажные губы ее мстительно вытянулись в тонкую ниточку. Предпочтение, оказанное другой, было выше ее понимания. Видно с приданным? Манера разговаривать вопросами выражала в ней высокую степень раздражения. Дача, машина. Но если раньше все ее подобного рода речи доводили Вадима до дикого бешенства, то теперь, слушая жену, он оставался устало равнодушным и лишь никак не мог взять в толк, как ему удавалось чуть не десять лет терпеть эту женщину рядом с собой, меря свъевшейся в нее чуть ли не со дня рождения мелочностью и фальшью, Фальшиво в ней было все. Голос, походка, речь. Казалось, стоит ей сделать хоть одно естественное движение. Как она исчезнет, растворится и зайдет в этом движении полностью, без остатка. До того предельно немыслимым выглядело для нее всякое человеческое проявление. Оставь эту самодеятельность хотя бы на сегодня. Ну, конечно, где мне? Ты же профессионал. «Ты неисправимо Влияние близких? Я отдал тебе не худшую свою часть. На тебе, Боже!» «Мы прожили с тобой несколько лет». Со спокойной целеустремленностью он старался пробиться к ее сознанию. «Прямо, скажем, лишних лет. Но вот сейчас, когда все окончается, можем вести себя друг с другом по-людски. Вот и объясни мне по-людски, без фантазии, свои фокусы». Я вовсе не шучу. Мне хочется начать другую жизнь. С другой бабой Таня. Он уже потерял надежду разбудить в ней хоть проблеск взаимопонимания. Но решимость не оставлять здесь после себя ничего недоговоренного взяла верх. Будь хоть раз в жизни человеком. Наверное, я был во многом неправ. Но ведь и ты мне всегда поступало правильно поэтому не будем сводить счеты а расстанемся людьми я клянусь тебе что это не блажь. неужели меня так трудно понять ожесточенная настороженность в ее темных гремучей желтизных глазах оттаивала уступая место растерянному недоумению ты сумасшедший она медленно приближалась к нему пристально, словно впервые узнавая, разглядывала его. «Да, — Да-да, ты, видно, и вправду сумасшедший. И как я не замечала этого до сих пор. — Куда тебя несет, Вадим? Что с тобой? — Вадим усмехнулся. — По-моему, как говорится, я прекрасно болен. И прошу тебя, помоги мне. Я никогда не могла понять тебя. Тебе было некогда. При твоем образе жизни. Эх, Таня, при любом образе жизни. За десять лет можно успеть понять друг друга. Слова твоя профессия не мои, чужие, Таня. Чужие слова. Хорошо. Неуверенно пообещала она. Я посоветуюсь с мамой. Охота разговаривать у Вадима сразу же отпала. Она так ничего и не поняла. Сейчас жена не вызывала у него даже раздражения. Он скорее жалел ее, как жалеют коллег и убогих. Они жили в разных измерениях и поэтому не могли постичь один другого. Теща в два счета обуздает этот ее благой полупорыв. Так неужели же у него нет выхода? Неужели ему выпадет та же участь, что и тем, которых он уже встречал на Байкале? В ту осень судьба забросила его в глухое приозерное село с бригадой Иркутской филармонии. Приехали они в полдень, времени до концерта оставалось много, и председатель сельсовета, повел заезжих артистов вдоль просторных, но небогатых своих владений. С Байкала тянуло зябким сквознячком, серое небо облегало деревню низко и плотно, и, видно, оттого дома и хозяйственные строения на безлесых улицах выглядели как бы приплюснутыми к самой земле. Наскоро обижав полупустой в это время года рыбозавод, Они двинулись было к чайной, но здесь, в просвете между окраинными домами, перед ними, по гребню берегового возгорья, выявились источные временем стены заброшенного монастыря. Председатель, бялый мужичок с лицом, тронутым зеленью пороковой сыпи, перехватив незапланированное им внимание гостей, тревожно засуетился. «Пустяк дело. Психколония тут у нас с года». «Никакого интересу, одни адиоты, зато в чайной у нас!» Без перехода заторопил он. «Омуль прямо из сети, закусь, перьевый сорт!» Актерское братье, следом за председателем, потянулась в сторону чайной. Что-то... Вадим еще не мог определить, что именно. Предчувствие Зофли остановило его, и он, отколовшись от остальных, решительно повернул к монастырю. Его пытались было окликнуть. Но он только отмахнулся раздраженно и уже более на оклики не оборачивался. Через пролом в стене, служивший одновременно и проходной, и парадным въездом, Вадим вошел в затянутый поверху ржавой проволокой монастырский двор. Узенькие, едва протоптанные тропинки крест-накрест соединяли, обрубленную по самые капители и крытую старым железом церковь, с двумя угрюмого вида жилыми строениями и часовинкой около входа. Из часовинки навстречу ему вышел носатый и заметно хмельной бородач в старом кожаном реглане в накидку и вместо приветствия безапелляционно утвердил «Корреспондент, завхоз Бубийчук, пошли». Бывшие кельи, в которых размещалось по четыре койки, носили следы недавнего ремонта. Но из матерых щелей, кое-как закрашенного пола сквозило ознобчивой сыростью подполье, а собранные на живую нитку оконные рамы издавали под ветром звучные дребезжания. Вадиму нетрудно было представить, каково придется здешним обитателям лютой прибайкальской зимой. Бабийчук же, хмельно посапывая, развязно, словно бывалый экскурсовод в краеведческом музее, давал ему пространные пояснения — Заботу о людях проявляем повседневную. Ремонт произвели, завезли топливо, калорийность питания по норме. К зимовке готовы целиком и полностью. Прошу обследовать пищеблок. В церкви, приспособленной под столовую, обедало несколько человек. — Ведем набор. С готовностью удовлетворил его вопросительное недоумение завхоз. — Ждем еще одну партию к зиме, полностью укомплектуем контингент. — Никто. Из обедавших, занятых едой, даже не повернул головы в их сторону. Еда поглощала все внимание невольных сотрапезников. Напрасно вглядывался Вадим в эти лица, ища хоть проблеска внимания или осмысленности. Лица проплывали у него перед глазами одно за другим, тупые, отрешенные и как бы полые изнутри. Природа изваяла их, не вдохнув в них ничего, кроме инстинктов. И лишь когда он повернул к выходу, в простенке между дверью и боковым окном, профилем к нему неожиданно возник человек с обликом, отмеченным тихой и долгой печалью. Он смотрел в упор на Вадима, но явно не видел его. Человек как бы вглядывался в свою необозримую для него одного даль внутри себя. И она, эта Даль, виделась ему глубоко безрадостной и достойной сожаления. «Здравствуйте!» — сразу же, располагаясь к нему, остановился против него Вадим. «Давно вы здесь?» Тот лишь бесцеремонно посвятил ему навстречу беззащитной улыбкой и не ответил. Подоспевший Бабийчук насмешливо хрюкнул. «Без пользы! Молчун!» По истории пятый год молчит. Во дворе завхоз без обиняков предложил. Может, погреемся, корреспондент? У меня есть, и ему лёг найдётся. Я не корреспондент. Жёстко разочаровал его Вадим. Я артист. Бабий Чук тут же потерял к нему всякий интерес. Подаваясь к часовинке, он пренебрежительно пробурчал в бороду. Тогда и ходить нечего. Тут не ярмарка, а лечебное заведение. Ишь, артист! Выходя с монастырского двора, Вадим уносил в себе отсвет той странной улыбки, которой поделился с ним молчаливый обитатель этого, забытого Богом и людьми места. И сейчас, когда жизнь уготовила Вадиму ту же участь — он вдруг понял, что ему, как этому самому молчуну в церкви, не о чем говорить с кем бы то ни было из потустороннего теперь для него мира, тем более со своей бывшей женой. Они просто-напросто уже не могли услышать друг друга. Прощай, прощай. Возникшие сразу вслед за этим молчание помимо их воли растворила недавнюю их враждебность и когда вадим уходя в отделение замешкался на пороге она порывисто приникла к нему горестно прошептав видно я все таки любила тебя легкий ты человек татьяна даже вроде бы потянулнулась за ним через порог и в этом ее инстинктивном движении вадиму открылась какая то закономерность Черта особая какая-то, характерная для всех его последних встреч. Люди, с которыми он сходился в эти дни, доктор, Крепс, отец Георгий, Мороз, прощаясь с ним, словно бы завидовали ему, словно бы хоронили в нем, в его спокойствии, собственную несостоявшуюся надежду изменить свою жизнь. Духу! духу не хватает привычный круг разорвать и словно бы соглашаясь с ним галки над прогулочным двором неожиданно умолкли и, лишь сделав шаг от порога он осознал что птицы здесь ни при чем просто за ним захлопнулась дверь Суматоха среди персонала началась с исподволь и сначала не обратила на себя внимания. Беготня санитаров случалась часто и по множеству поводов. То вязали впавшего в буйство, то требовалось помощь мужских рук во время совершения пункции, то надо было по-быстрому сплавить из отделения очередного доходягу не коснулась бы она никого и на этот раз если бы в отделении не появился сам главный врач больницы тульчинский в сопровождении многочисленной свиты управленческого персонала минуя палаты высокие гости проследовали прямо в кабинет заведующего и в этой их торжественной поспешности чувствовалось что то предостерегающее отделение взволновано забуде комиссия Актировать будут. Конференции у них. Кого-нибудь выдернут для показа. Может, сбежал кто? Да нет, вроде все на месте. Не иначе, как ЧП. Надо думать, если такая орава пожаловала. Бочкарев и тут не остался в стороне от событий. Вскочив на коридорную скамью, он трубно провозгласил «Товарищи, без паники, всем оставаться на своих местах, враги социализма во всем мире не дремлют, сплотим ряды, в единстве наша сила, пусть Закянский вратил помнит, что на каждый удар мы ответим двойным ударом, возмездие!» В этом духе он мог бы, наверное, продолжать до второго пришествия. Но резкий, с неожиданным надрывом, голос тети падлы прервал его. — оно ну по местам, все по палатам, чтобы ни одного в коридоре не было! Дядь вася загоняй! Марья Васильевна, держи своих! Когда стараниями санитара в коридор опустел, из кабинета вынесли носилки. По зеркально-блистающим ботинкам, что торчали из-под простыни, и недвижному птичьему профилю под ней нетрудно было узнать петра петровича Пола его халата свисала с боковой опоры и где то на полпути к выходу оттуда выпала чуть слышно шлепнувшись об пол та самая записная книжка доктора с которой тот никогда не расставался в общей суматохе этого никто не заметил лишь вадим с обостренным вниманием, следивший за каждой, даже самой малой деталью скорбного шествия, уже не спускал с нее, с этой книжечки, глаз. Как только процессия следом за носилками стекла в двери и в коридор отделения, изо всех палат хлынули его взволнованные случившимся обитатели, докторский блокнотик мгновенно оказался в кармане у Вадима. Все в коридоре гудело и перемешалось. Предположения возникали одно за другим. Сердце, видать, не сработало. Попивал, говорят, а пился. Вот тебе и Петр Петрович, вот тебе и доктор. Доктор-то к святой, что ли. Кого теперь еще принесет к нам на нашу голову? Свят мест пуст не бывает. И то правда. Первым, благодаря своей дружбе с обслугой, Обо всем доподлинно узнал Горшков. Улучив минуту, он поманил Вадима к своей койке и шепотом с корговоркой сообщил доктор та Петр Петрович того, сам себя пришил, вот какие дела, прожками». Несвойственная ему ранее растерянность буквально преобразила его. Перед Вадимом, исходя тоскливым томлением, переминался с ноги на ногу старый и давным-давно раздавленный жизнью человек, с пепельно серым опутанным частой паутиной морщин лицом. — Надо думать! — искренне посочувствовал ему Вадим. — Не впервой тебе. Да, было. педал не единожды. Только коженный раз, все муторнее. Уж коль такие, чего ж тогда мне-то делать, хоть сейчас в петлю? Сгорбившись и заложив руки за спину, он медленно пошаркал между коек окну и застыл там недвижно, как бы отгородив себя от всего того, что происходило у него за спиной. В уборной Вадим неожиданно столкнулся с Ткаченко. Тот, никогда до этого не куривший, задумчиво втягивал в себя дым дешевенькой сигареты. Удивляетесь? Судя по тону, каким был задан вопрос, старик тоже знал обо всем. В лагере я курил. Иногда облегчает. Тем более, что я, кажется, решился. В и щеки его, втягивая дым, ходили ходуном. От себя нигде не отсидишься. Там все-таки со мной рядом будет родная душа, и кто знает, может быть, ее можно унести на подошве своих башмаков, эту самую родину. Слишком мало от нее осталось. Я рад за вас. Вы это серьезно? Вполне спасибо. Только еще выпустит ли? Но ведь обещали. Какой тогда смысл пересылать вам посольскую бумагу? Ах, молодой человек, молодой человек, вы еще очень плохо знаете свое государство. Поднимаясь, старик аккуратно погасил окурок, бросил его в мусорницу и шагнул через порог. — Обещали. Они много чего вам всем обещали. Вам А я так для них вообще не в счет. Мимо курилки, едва двигая валенками, прошла тетя-падла. И каждый шаг ее был отмечен тяжестью и апатией. Кто-то в дымном чаду посожалел ей вслед. Переживает. Голоса из разных углов поддержали. Сломалась баба. Еще после телегина. А теперь совсем. Поздним вечером. Забившись подальше от любопытных глаз и воровато оглядываясь, Вадим вынул из кармана и перелистал записную книжицу покойного доктора. И что-то оборвалось в нем сразу, обуглилось все сто двадцать листочков в мелкую клеточку оказались девственно, без единой отметины, чисты. Кинул ты мне, Петр Петрович, на прощание камушек из-за пазухи. В это субботнее утро Вадим проснулся с явственным предчувствием события. Это ощущение не покидало Вадима в течение всего утра, и когда вскоре после обеда из коридора выкликнули его фамилию, он, не стесняясь, опрометью бросился к выходу. В прогулочный двор его выпустила сама тетя-падла, хмуро понапутствовав его с порога, особо не разгуливай, время позднее. Ломкие листья тополей оттененные резким предвечерним солнцем, чуть слышно позванивали вдоль круговой дорожки, и это грустное их позванивание сопровождало Вадима от самого порога. Он увидел Наташу сразу, едва выйдя в прогулочный двор. Она стояла спиной к нему, в самом углу сада, и ветер... Устремляя вперед подол ее зеленого пальтеца, взял из нее что-то летящее невесомое. Стук садовой щеколды заставил девушку вопросительно обернуться, взгляд ее остановился на нем, и вот она уже завуще потянулась к нему, но с места не сошла, а только едва заметно кивнула «я здесь».